Рубрификация в мышлении. Рубрификация проявляет себя в сфере мышления следующими феноменами. Первое. Стереотипные подходы к решению проблем, неспособность воспринять новизну проблемы, стремление придать ей знакомые формы. Второе. Механическое использование привычных техник для решения новых проблем. 3. Склонность подходить к проблеме, к любому вопросу с набором готовых решений и ответов. Если человек проявляет перечисленные выше три тенденции – то мы можем с полной уверенностью утверждать, что его мышление тривиально. Эти тенденции настолько присущи человеку, человек так подвержен им, что даже чуткий, умный психолог Бергсон полагал, что основной функцией интеллекта является рубрификация. Вот его слова. «Интеллект – это способность находить взаимосвязь явлений, способность уловить их повторяемость, а при необходимости и продуцировать ее». Объяснять нечто, значит увидеть в новом и непредвиденном элементы старого и знакомого, организованные в новом порядке. Интеллект не признает абсолютной новизны, разве в состоянии он постичь сущность жизни. Мы смотрим на живое, остановившимся взглядом, мы видим в изменчивой реальности прочность и незыблемость. Точно расставленное, недвижимое, безжизненное не вызывает у нас тревоги, интеллект от природы не способен постичь жизнь. Вдумайтесь в эти слова, и вы поймете, что сила интеллекта самого Бергсона со всей убедительностью опровергает его категоричные выводы. Стереотипные проблемы Человек с ярко выраженной склонностью к рубрификации при столкновении с проблемой пытается уйти от столкновения, старается не заметить проблему. Самые крайние формы эта тенденция принимают у компульсивно обессивных невротиков. Любая неожиданность вызывает у них страх, и потому они прикладывают массу усилий к тому, чтобы всесторонне регламентировать и упорядочить свою жизнь. Любая проблема, требующая нестандартного решения, то есть уверенности в себе и мужества, воспринимается ими как угроза. Если уклониться от столкновения с реальностью не удается, если человек вынужден посмотреть проблеме в лицо, то первое, что он пытается предпринять, это применить по отношению к ней свою классификацию проблем, пытается опознать ее. Только знакомые не вызывают у него тревогу. Он задается вопросом, на какую проблему из тех, что мне уже знакомы, похоже, эта проблема. То есть пытается решить, в какие рамки поместить данную проблему, какой рылык наклеить на нее. Несомненно, в основе реакции категоризации лежит восприятие сходства. Я не хочу сейчас углубляться в довольно сложную проблему сходства. Считаю, нужно лишь отметить, что восприятие сходства, как правило, игнорирует уникальные свойства явления, его идиосинкратическую природу. Доказательством этому служит тот факт, что разные люди подходят к одному и тому же явлению с разными мерками, умудряются отнести его к совершенно разным, порой противоположным категориям. Таким людям не суждено узнать, что реальность куда как шире те храмы, в которые они чатся поместить ее. Они не замечают, что их попытки классификации неизбежно урезают, ограничивают и выхлащивают существо явления. Одна из лучших работ, посвященных данной проблематике, принадлежит Перу Кругшанка. Автор предпринимает попытку анализа проблем, связанных с медицинской диагностикой. Клинические психологи прекрасно знают, чем чреват таксонометрический подход, которым грешат многие психиатры. Стереотипные техники Одно из главных преимуществ рубрификации состоит в том, что если категоризация проблемы произведена успешно, то человек получает возможность автоматического использования готовых техник решения данной проблемы. Но это не единственная причина, толкающая нас на рубрификацию. Рубрификация имеет в своем основании глубинную мотивацию, подтверждение чему может послужить хотя бы тот факт, что терапевты, как правило, предпочитают иметь дело со знакомой, пусть даже неизлечимой болезнью, нежели с непонятной симптоматикой. Если человеку неоднократно приходилось сталкиваться с одной и той же проблемой, то у него была возможность тонкость обработать механизм ее решения. Механизм вычищен, смазан и всегда под рукой. Иначе говоря, человеку проще действовать привычными методами, использовать отработанные навыки. Мы уже говорили о том, что у навыка есть как положительные, так и отрицательные стороны. Среди преимуществ навыка вновь отметим тот факт, что навыки помогают человеку сберечь время и силы, делают возможным автоматическое решение несущественных проблем, снижают вероятность тревожных реакций и тому подобное. Отрицательными последствиями навыка является утрата гибкости и адаптивности. Отказ от творческой изобретательности. Очевидно, что эти негативные последствия вызваны нежеланием индивидуума признать изменчивость мира. В этом отношении очень любопытны эксперименты Лачина, изучавшего эффекты установки. Стереотипные умозаключения. Пожалуй, самым известным примером данного процесса является феномен рационализации. В контексте нашей дискуссии рационализацию можно определить как подход к реальности с уже готовым представлением и суждением о ней как интеллектуальную активность, направленную на обоснование заранее сделанных выводов. Он плохой человек, и я докажу это. Рационализация внешне похожа на разновидность мыслительной деятельности, но по существу ее нельзя назвать мышлением в лучшем понимании этого слова, ибо результат этой деятельности предрешен. Приговор заранее известен и не подлежит отмене. Скептически поднятая бровь, разговор на повышенных тонах – Нервозность во время выступления оппонента – все это как дымовая завеса над реальностью. Человеку нет нужды мыслить, если ему заведомо известен ответ на все вопросы. Зачастую это отношение к истине даже не облачено в интеллектуальной одежды. Человек просто верит и убежден, ему в тягость даже изображать из себя мыслящее существо». Вера требует еще меньше усилий, чем рационализация. Есть люди, которые до глубокой старости руководствуются готовым набором представлений, приобретенных ими в первые 10 лет жизни, не считая нужным хотя бы чуть-чуть скорректировать их. Такие люди могут иметь довольно высокий IQ, они могут даже трудиться на ниве науки. Старательно, крупиться за крупицей, подбирая данные, подтверждающие давно сложившиеся в его голове концепции. Спору нет, такого рода деятельность может представляться даже полезной. И все-таки психологам уже пора выработать определения, которые позволили бы с большей четкостью различать продуктивное, творческое мышление и самые изощренные формы рационализации. Положительные аспекты рационализации несоизмеримы с тем огромным вредом, который она наносит человеку, отнимая у него возможность видеть реальность, порождая невосприимчивость к новому, искажая восприятие и память, делая его неспособным к адаптации в изменчивом мире. Впрочем, рационализация не единственный способ рубрификации. Примером рубрификации может стать и использование актуальных проблем в качестве стимула, порождающего ряд ассоциаций, из которых вследствие выбирается наиболее удобная ассоциация. Рубрифицирующее мышление особенно тесно связано с репродуктивным научением. Три перечисленные нами формы стереотипизации можно рассматривать в качестве особых разновидностей привычки. В каждой из них содержится явная апелляция к прошлому опыту – Решение проблемной ситуации сводится к особой технике классификации, в результате чего любая новая проблема решается в свете прошлого опыта. Мыслительная активность в этом случае ограничена одним лишь перебором и перегруппировкой воспоминаний и некогда приобретенных навыков. Достаточно вспомнить, что, что холистично-динамичное мышление мы связывали в большей мере с процессом восприятия, а рубрифицирующее с процессами памяти. И тут же контраст между этими двумя способами мышления станет особенно очевидным. Человек, мыслящий холистично, старается как можно точнее и правдивее воспринять реальность с точки зрения Вертхаймера. Такого рода восприятие направлено на внутреннюю природу проблемы, а Катона называет его попыткой увидеть решение внутри проблемы. Человек исследует проблему со всей возможной тщательностью, оставляя за ней право на уникальность и особость. Он пытается выведать ее тайну, распознать ее внутреннюю природу. Ассоциативное мышление, напротив, сопоставляет и сравнивает проблему с другими, уже знакомыми проблемами. Это не означает, что человек не использует свой прошлый опыт. Разумеется, он использует его, но совершенно иначе, чем при ассоциативном научении. Прошлый опыт не становится тормозом его развития, напротив, он гармонично вплетается в процесс внутреннего сущностного обучения, способствует дочеловечиванию индивидуума помогает ему стать тем, чем он может стать. Нет нужды отказывать в праве на существование и ассоциативному способу мышления. Вопрос в том, какой из двух типов мышления следует использовать в качестве парадигмы, в качестве идеальной модели мышления. Теоретики и динамического направления полагают, что само понятие «мыслительная активность», если оно имеет под собой хоть какой-то смысл, уже по определению подразумевает креативность, нестандартность, а оригинальность. И изобретательность. Мышление – это орудие, с помощью которого человечество создает нечто новое, следовательно, мышление должно содержать в себе элементы революционности, должно обладать способностью время от времени опровергать сложившиеся представления и концепции. Но если оно вступает в конфликт со сложившимся ходом вещей, если оно опровергает интеллектуальный статус-кво, оно поневоле становится противоположно привычке, навыку, памяти, то есть всему известному, знакомому и понятному. Противоположно по той простой причине, что оно по определению должно противостоять известному и понятному. Опыт и навыки позволяют нам действовать автоматически, реагировать на ситуацию знакомыми, привычными действиями, они освобождают нас от необходимости мыслить. С этой точки зрения мышление скорее противоположно научению, нежели параллельно ему. Если мне будет позволено небольшое преувеличение, я бы сказал, что мышление – это не что иное, как способность разрушать сформированные навыки и перечеркивать накопленный опыт. Истинно креативное мышление, пример которому представляет нам величайшее достижение человечества, составляющие его гордость, характеризуется еще одним динамическим аспектом. Ему свойственна решительность, дерзость, смелость. Даже если эти слова не совсем уместны в данной связи, они достаточно точно передают смысл характеристики, о которой я веду речь. В этом легко убедиться, если сравнить, например, робкого ребенка со смелым ребенком. Робкий ребенок льнет к матери, которая становится для него олицетворением привычного и безопасного. Тогда как смелый ребенок имеет возможность оставить мать и привычную обстановку, чтобы активно исследовать мир. Так же как робость приковывает ребенка к матери, так же привычка сковывает мыслительный процесс. Смелый мыслитель, согласитесь, В этом словосочетании есть некоторая избыточность. Это все равно, что сказать «мыслящий мыслитель». бесстрашно перешагивая через свои убеждения, навыки, ожидания и стереотипы, бросает дерзкий вызов традициям и условностям. Он не скован опытом, не испытывает тревоги или опасения, покидая привычную безопасную гавань. В качестве еще одного примера стереотипного мышления можно привести ситуацию, когда человек формирует свою точку зрения или мнение относительно какого-то явления путем подражания или исходя из соображений престижа. Готовность к такому мышлению почему-то принято считать свидетельством здравомыслия. Хотя, на мой взгляд, правильнее было бы отнести ее классу к классу проявлений слабой психопатологии, поскольку в основе ее лежит либо тревога, либо конформизм, либо элементарная ленность ума. По сути, эта готовность представляет собой неспособность или нежелание воспринять неструктурированную ситуацию и составить свое мнение о ней. Может статься, что большая часть расхожих умозаключений по самым важным проблемам жизни представляет собой не иное, как именно этот тип стереотипизации. Рассуждая о чем-либо существенном, мы всегда какой-то частью рассудка учитываем, что думают по этому поводу другие люди, и сообразно их мнение формирует свою точку зрения. Очевидно, что такое мнение нельзя назвать мыслью в истинном смысле этого слова, так как, про... так как оно не продиктовано в природе самой проблемы, а является простым отражением точки зрения тех людей, которым мы доверяем больше, чем себе. Возможно, именно здесь кроется ответ на вопрос, почему наша система образования никак не может приблизиться к провозглашаемым ею целям. Удержусь от подобного анализа недостатков традиционной системы образования. Скажу ли, что она не учит детей самостоятельному и непосредственному познанию реальности. Наша система образования вручает ребенку решину и микроскоп и рассказывает ему, как прикладывать решину к реальности и как препарировать бытие. При этом на ребенка обрушивается неисчислимое количество незыблемых правил и установлений закона, приписывающих ему во что верить, что любить, чего бояться, по поводу чего чувствовать себя виноватым. Наша система образования не поощает индивидуальность ученика, не вдохновляет его на самостоятельный поиск истины, внушает неприятие к отступничеству и инакомыслию. Столь же стереотипная и система высшего образования. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть учебный план любого колледжа или университета. В нем все богатство и многообразие изменчивого и загадочного мира перестает в виде трех апельсинов-семестров, каждый из которых дивным умыслом, Составители имеют 15 долек, которые нужно употребить в течение 15 учебных недель, одну за другой. Если возможен совершенный образец рубрификации, рубрификации, не продиктованной реальностью, а навязанной ей, то он перед вами. Однако нужно признать, что в настоящее время уже появляются первые ростки того, что можно назвать параллельной системой образования или гуманистическим образованием которая пытается избежать ошибок, свойственных традиционной системе образования. Все сказанное выше достаточно очевидно, беда лишь в том, что мы плохо понимаем, что делать с этим. Одним из способов преодоления рубрифицированности мышления может стать отказ от абстрактного, понятийного мышления, перенесения акцента познания на непосредственное восприятие конкретной реальности. Пожалуй, ник никто не сумел сказать об этом лучше у Уайтхеда. Главный упрек, который я хочу предъявить традиционным методам обучения – состоит в том, что в них слишком много внимания уделяется интеллектуальному анализу и заучиванию информации. За этими занятиями мы забываем воспитывать у человека способность к конкретному восприятию оригинальных фактов и взаимодействия их скрытых значений. Мы снабжаем его набором абстрактных формул, которые игнорируют саму возможность взаимодействия различных значений. Современная система образования непомерно большое внимание уделяет изучению абстракции, тщательно расчленяя одни и поверхностно обозревая другие. Мы завязли в схоластической рутине, в спорах о том, какая из абстракций наиболее конкретна. Образование должно развивать способность к конкретному постижению, оно не должно подавлять свойственно юности и стремление к деятельности. Бесспорно, образование должно задействовать наши аналитические способности, но лишь в той мере, чтобы показать нам, что разные сферы реальности требуют разного подхода. Первый человек в райских кучах сначала увидел животных и только потом дал им имена. Наши дети узнают название животного до того, как видят его впервые. Грешит однобокостью и наша система профессионального образования. Она устремлена к развитию интеллекта, главным средством для достижения этой цели становится учебник. Совершенно забыта другая сторона образования, развития интуиции, способности постижения истины путем непосредственного ее усмотрения. Интуиция предполагает мгновенное постижение и позволяет обойтись без изнурительного анализа, опустошающего и выхолащивающего реальность. Идеальный тип общения, к которому мы должны стремиться, это постижение многогранности мира. Стереотипизация и нехолистическое теоретизирование Построение теории обычно подразумевает процедуру селекции, а это в свою очередь означает, что теория призвана сделать более выпуклыми и очевидными одни аспекты мира и менее очевидными другие. Всякая нехолистичная теория представляет собой попытку рубрификации и классификации. Однако никому еще не удалось создать универсальной классификации, которая смогла бы объять собой все существующие в природе феномены. Всегда найдется нечто, не укладывающееся в рамки класса, или занимающее промежуточное положение между четко разграниченными рубриками, или нечто такое, что можно отнести сразу к нескольким рубрикам. Кроме того, нехолистичные теория почти всегда свойственна попытке абстрагироваться от конкретного содержания феномена. Она всегда старается подчеркнуть часть его характеристик с ее позицией, особо важных и значимых. В результате этого характеристики, не попавшие в поле зрения теории, лишаются законного права на существование, и вместе с ними законного права на существование лишается и часть истины. Нехалистичная теория всегда препарирует реальность, исходя из неких парагматических соображений, и потому любой из них в лучшем случае можно счесть лишь одним из фрагментов общей картины реальности. Но даже комбинация всех существующих теорий не может дать нам целостного представления о мире. Богатство и разнообразие мира гораздо чаще открывается человеку при помощи непосредственного восприятия, на которое в полной мере способны скорее люди с художественным мировосприятием, эмоционально открытые индивидуумы, чем ученые, интеллектуалы и теоретики. Я готов допустить, что способность к постижению всех сторон конкретного феномена в наиболее полном виде и наиболее совершенным особым способом проявляется в так называемых мистических переживаниях. Приведенные здесь соображения помогают нам обнаружить одну из важнейших особенностей индивидуального опыта, а именно его принципиальную антиабстрактность неравнозначна той, той конкретности восприятия, о которой писал Гольдштейн. Люди, страдающие органическими поражениями мозга, восприятия которых предельно конкретно, на самом деле не способны воспринять всех чувственных характеристик объекта. Они способны разглядеть в предмете только ту характеристику, которая существенна для конкретной ситуации. Так, например, бутылка вина для них – это только бутылка вина, и ничего более. Они не в состоянии увидеть в ней элемент интерьера, или средство самообороны, или пресс-папье, или огнетушитель. Если определить абстрагирование как селективное внимание к одним свойствам объекта в ущерб множеству других, неважно, какими причинами продиктована эта избирательность, то мы вправе назвать пациентов Гольдштейна людьми, склонными к абстрагированию. Таким образом можно заключить, что вышеназванные способы познания реальности в известной мере противоположны друг другу. И в самом деле стремление к классификации опыта может мешать его осмыслению. А стремление извлечь выгоду из опыта может лишить человека радости познания. Только некоторые из психологов обратили внимание на этот факт, но зато о нем в один голос говорят все исследователи мистических и религиозных переживаний. Олдос Хаксли, например, пишет, «Человек взрослеет, и его знания о мире становятся все более концептуальными и систематизированными. Человек накапливает огромный багаж фактов утилитарного содержания. Но эти приобретения возможны только за счет ухудшения качества мгновенного постижения, за счет притупления и утраты интуитивных способностей. Однако постижение многообразия природы далеко не единственное и уж никак не самое насущное с биологической точки зрения форма наших взаимодействий с ней. И поэтому было бы глупо, походя отвергать необходимость теории и абстракции, какими бы опасностями они ни грозили человеку. Их преимущества огромны и очевидны, особенно с точки зрения коммуникации и практического взаимодействия с миром. Если бы я вознамерился раздавать рекомендации, то первая из них звучало бы так. Если ученый, мыслитель, интеллектуал, теоретик осознает, что когнитивные процессы вовсе не единственное возможное средство постижения реальности, то его движение к знанию станет гораздо более мощным, гораздо более продуктивным. Арсенал исследователя может и должен включать в себя все многообразие методов постижения истины. Мы без сожаления уступаем часть из них поэтам и художникам, не понимая, что тем самым закрываем перед собой двери, ведущие к тем аспектам реальности, постижения которых невозможно средствами абстрагирования интеллектуализации. Язык и название. Язык это превосходное средство восприятия и передачи информации, то есть превосходное средство рубрификации. Безусловно, язык также пытается выразить и передать идиосинкратические, идеографические аспекты реальности, но это его попытка чаще всего оказывается безуспешной. Единственное, что может сделать слово с идиосинкратическим опытом, дать ему название, которое в конечном счете не описывает и не выражает его, а лишь обозначает, определяет, приклеивает к нему ярлык. Познание идиосинкратического возможно лишь посредством полного и самостоятельного переживания. Ярлык, прикрепленный к опыту, не помогает его постижению напротив, он заслоняет реальность, не позволяя воспринять и постигнуть ее в полном объеме. Один профессор, прогуливаясь проселочной дорогой со своей женой-художницей, увидел незнакомый цветок. Цветок восхитил его своей красотой, но он спросил у жены, как он называется. «Зачем тебе название?» – засмеяла жена. «Ты ведь утратишь к цветку интерес. Стоит не только сказать, как он называется». Чем успешнее языку удается отнести конкретный опыт к той или иной рубрике, тем более плотной вуалью укрывается он от нашего взгляда на реальность. «Мы дорого платим за те преимущества, которые дает нам язык». Поэтому всякий раз, когда мы в силу необходимости пользуемся словом, мы должны отдавать себе отчет в том, что язык неизбежно ограничивает наше восприятие и должны стараться минимизировать эти последствия. Если все сказано, верно даже в отношении поэзии, даже в отношении лучшего, на что способен язык, что уж тут говорить о тех случаях, когда язык даже не претендует на идиосинкратичность, когда он представляет собой ограниченный набор стереотипов, банальностей, лозунгов, призывов, слоганов, клише и эпитетов. Очевидно, что такой язык может исполнять только одну функцию – функцию оглупления и одурачивания человека. Такой язык притупляет восприятие, заглушает мысль и в конечном итоге становится тормозом интеллектуального роста и духовного развития. Про такой язык нельзя сказать даже, что он исполняет коммуникативную функцию, скорее он служит сокрытию мысли. Язык обладает еще одним свойством, которое не может не вызывать беспокойство. Я говорю о том, что язык как таковой или по крайней мере отдельные слова не подчиняются законам времени и пространства. За многие века своего существования слово «Англия», например, не претерпело никаких изменений. В отличие от государства, оно все время не увеличивалось и не уменьшалось, не эволюционировало, не дряхлело и не омолаживалось. Но что же нам делать, если слово не отражает временных и пространственных изменений? которыми характеризуются любые явления реальности. И как в таком случае понимать девиз Англия навсегда? По меткому выражению Джонса, действительность пишет свою историю быстрее, чем успевает возвестить о ней язык. Структура языка гораздо менее подвижна, чем структура реальности. Раскаты громада, носящиеся до нашего уха, представляют собой лишь отголоски, уже отцверкавшие молнии. Точно так же и реальность, о которой мы говорим, уже канула в небытие.